как Пеппи приглашают на чашку кофе. Как-то раз мама Томи и Аники пригласила на чашку кофе несколько знатных дам. поэтому этому случаю она опекла пироги и решила, что поступит справедливо, если разрешит и детям позвать в гости свою новую подругу. «Мне будет даже спокойнее», подумала она. «Дети будут вместе играть и не станут отвлекать меня от гостей». Когда Томми и Аника услышали, что им можно позвать к себе Пеппи, Они пришли в неописуемый восторг и тут же побежали приглашать ее в гости. Они застали Пеппи в саду. Она поливала из старой заржавленной лейки последние чахло-осенние цветы. Моросил дождик, и Томми заметил, что в такую погоду цветы не поливают. «Тебе легко говорить», — сердито возразила Пеппи. «А я, может быть, всю ночь не спала ни минуты и мечтала о том, как буду утром поливать клумбу. Неужели я допущу, чтобы моя мечта не осуществилась из-за какого-то парширенького дождика?» «Нет, этому не бывать!» Но тут Аника сообщила радостную новость. Мама приглашает Пеппи на чашку кофе. «Меня? На чашку кофе?» Воскликнула Пеппи так разволновалась, что стала поливать вместо розового куста Томми. «Ой, что же делать? Я так нервничаю! А вдруг я не сумею вести себя как надо?» «Что ты, Пеппи? Ты будешь прекрасно себя вести!» Успокоила ее Аника. «Нет, нет, это еще неизвестно!» — возразила Пеппи. — Я буду стараться, можешь мне поверить. Но мне много раз говорили, что я не умею себя вести, хотя стараюсь изо всех сил. Это вовсе не так просто. Но я обещаю вам, что на этот раз я буду ну прямо из кожи вон лезть, чтобы вам не пришлось за меня краснеть. — Вот и прекрасно! — сказал Томми, и дети под дождем побежали домой. — Не забудь, ровно в три часа! — уже издали крикнула Аника, выглядывая из-под зонтика. ровно в три часа Перед входной дверью виллы, где жила семья Сеттергрен, стояла Пеппи Длинный Чулок. Она была разодета в пух и прах. Волосы она распустила, и они развивались на ветру, словно львиная грива. Губы она ярко накрасила красным мелком, а брови намазала сажей так густо, что вид у нее был просто устрашающий. Ногти она тоже раскрасила мелками, а к туфлям приделала огромные зеленые помпоны. «Теперь я уверена, что буду самой красивой на этом перу». Довольно пробормотала Пеппи, позвонив в дверь. В гостиной у сётер уже сидели три почтенные дамы, Томми и Аника, и их мама. Стол был празднично накрыт, в камине пылал огонь. Дамы тихо беседовали с мамой, а Томми и Аника, расположившись на диване, рассматривали альбом. Всё дышало покоем. Но вдруг покой разом нарушился. Ружья наперевес! Эта оглушительная команда донеслась из прихожей, и через мгновение Пеппи длинный чулок стояла на пороге гостиной. Ее крик был таким громким и таким неожиданным, что почтенные дамы просто подскочили в своих креслах. «Рота, шагом марш!» И Пеппи, чеканя шаг, подошла к фру Сётергрен и горячо пожала ей руку. в «Колени плавно сгибай, ать, два, три!» выкрикнула она и сделала реверанс. Улыбнувшись во весь рот хозяйке, Пеппи заговорила нормальным голосом. «Дело в том, что я невероятно застенчива. Если бы сама себе не скомандовала, то сейчас еще топталась бы в прихожей, не решаясь войти». Затем Пеппи обошла всех трех дам и каждую поцеловала в щеку. «Шармант, шармант, великая честь», — повторяла она при этом. Эту фразу при ней как-то произнес один изысканный господин, когда его знакомили с дамой. Затем она уселась в самое мягкое кресло. Фру Сётергрен рассчитывала, что дети отправятся наверх, в комнату Томми и Аники, когда придет их подруга. Но Пеппи, это было ясно, не собиралась двигаться с места. Она похлопывала себя по коленям, то и дело поглядывая на накрытый стол, и вдруг сказала. «Стол выглядит очень аппетитно. Когда же мы начнем?» Как раз в этот момент в гостиную вошла Элла, девушка, помогавшая Фру Сётергрен по хозяйству и внесла дымящийся кофейник. «Прошу к столу!» обратилась к гостям фру Сётергрен. «Чур я первая!» крикнула Пеппи, и прежде чем почтенные дамы успели встать с кресел, она уже очутилась у стола. Недолго думая, она наложила себе на тарелку целую гору сладостей, бросила в чашку семь кусков сахара, вылила в нее не менее половины кувшинчика сливок и, откинувшись на стуле, придвинула к себе всю свою добычу. Поставив блюдо со сладким пирогом себе на колени, Пеппи с необычайной быстротой принялась макать в кофе печенье и совать себе в рот. Она так набила рот печеньем, что, как ни старалась, не могла произнести ни слова. С той же стремительностью она расправилась и с пирогом. Затем, вскочив с места, Пеппи начала бить в тарелку, как в бубен, и кружиться вокруг стола, выискивая, чем бы еще полакомиться. Почтенные дамы бросали на нее неодобрительные взгляды, но она их не замечала. Весело, щебеча, Пеппи продолжала прыгать вокруг стола, то и дело засовывая себе в рот то пирожное, то карамельку, то печенье. «Как мило с вашей стороны, что вы меня пригласили! Меня еще никогда не звали на чашку кофе!» Посередине стола красовался огромный сливочный торт, украшенный красным цукатным цветком. С минуты Пеппи стояла, зложив руки за спину, не в силах отвести глаз от красного цветка. И вдруг она нагнулась над тортом и выкусила из него весь цукатный цветок. Она проделала это так стремительно, что до ушей вымазалась кремом. «Ха-ха-ха!» — рассмеялась Пеппи. «Давайте теперь играть в жмурки, но мне придется все время водить. Я ничего не вижу». Пеппи высунула язык и принялась облизывать губы и щеки. «Что и говорить случилась беда!» — сказала она. «Но так как торт все равно погиб. Ничего не остается, как поскорее его прикончить». Сказано, сделано. Вооружившись лопаточкой, Пеппи быстро заглотала торт и с довольным видом похлопала себя по животу. В это время фру Сётергрен как раз вышла зачем-то на кухню, поэтому она не знала, что происходит в гостиной. Но другие дамы строго глядели на Пеппи. видным тоже хотелось отведать этого торта. Пеппи заметила, что дамы недовольны и решила их ободрить. «Не следует огорчаться по пустякам», — сказала она им. «Берегите свое здоровье. В гостях надо всегда веселиться». Она схватила сахарницу с пиленным сахаром и вывалила сахар на пол. «Ой, что я наделала! Как я могла так опростоволоситься? Ведь я же думала, что здесь сахарный песок!» «Верно, говорят, пришла беда, отворяй ворота. Если рассыпаешь пеленый сахар, есть только один способ выйти из положения. Надо тут же рассыпать песок». Пеппи схватила со стола другую сахарницу, на этот раз с сахарным песком, и, набрав полный рот песку, принялась, что была сила дуть фонтаном разбрызгивая песок по комнате. «Если уж это не поможет, то ничего не поможет». И она перевернула сахарницу и высыпала остатки песка на пол. «Прошу всех обратить внимание. На этот раз я не ошиблась. Рассыпала сахар песок, а не кусковой сахар. Значит, я исправила свой промах. Знаете ли вы, как приятно ходить по песку?» Спросила она у почтенных дам и, недолго думая, сняла туфли и чулки. «Уверяю вас, вам тоже следует попробовать». Снова обратилась она к дамам. «Лучше ничего на свете нет, поверьте мне». Как раз в эту минуту фру Сётергрен вернулась из кухни. Увидев, что по всему полу рассыпан сахар, она резко схватила Пеппи за руку и повела ее к дивану, где сидели Томми и Аника. Сама же она подсела к своим гостям и предложила им еще по чашке кофе. Обнаружив, что торт бесследно исчез, фру Сётергрен очень обрадовался, решив, что дамы по достоинству оценили ее кулинарное искусство. Пеппи, Томми и Аника тихо разговаривали на диване. В камине по-прежнему пылал огонь. Дамы пили кофе, и в гостиной снова воцарились тишина и покой. И, как всегда, когда дамы пьют кофе, разговор зашел о домашних работницах. Говорили о том, как трудно сейчас найти хорошую работящую девушку, и как все они небрежно относятся к своим обязанностям. И дамы сошлись на том, что вообще не стоит держать домашних работниц, лучше все делать самим будешь по крайней мере знать что все сделано на совесть пеппи сидела на диване и молча слушала разговор дам у моей бабушки была работница которую звали малин вдруг сказала она громко у этой малин был только один недостаток ее мучили мозоли на ногах как только к бабушке приходили гости малин кидалась на них норовя укусить вру и ругалась о как она ругалась на весь квартал было слышно впрочем Ругалась она не всегда, только когда была в веселом настроении. Но гостям ведь было невдомек, что Малин так веселится. И вот однажды к бабушке пришла с визитом очень старая дама, жена пастора. Малин тогда еще только поступила к бабушке. Не успела пасторша усеться в кресло, как в комнату рвалась Малин, и вцепилась зубами ей в ногу. Пасторша так завопила, что Малин со спога еще плотнее жала челюсти. И потом, представьте себе, она уже не смогла рожать их до пятницы. Так что бабушке... Пришлось самой чистить картошку. Но зато картошка была хоть раз почищена как следует. Бабушка чистила ее так усердно, что когда кончила, перед ней на столе лежала гора очисток, а картошки вообще не осталось. Только дня очистки. Но после той пятницы пастыршек бабушки больше ни ногой. Старушка не понимала шуток. Зато Малин была в отличном настроении. Но характер у нее, спору нет. Был все-таки нелегкий. Однажды, когда бабушка пырнула ее вилкой в ухо, она целый день дулась. Пеппи огляделась вокруг и дружески улыбнулась дамам. «Да, вот какой была эта Малин! Приходится терпеть!» Раздумчиво произнесла она и со вздохом сложила руки на животе. да мы делали вид, что не слышат болтовни Пеппи и продолжали свой разговор. «Если бы моя Руза была хотя бы чистоплотной, еще ее можно было бы держать в доме!» Сказала фро Бёргрен. «Но она такая грязнуля! Настоящий поросенок!» «А вы бы поглядели только на Малин!» Снова громко произнесла Пеппи. «Вот неряха так неряха. Бабушка говорила, что никак на нее не нарадуется и даже долго считала ее негритянкой. Такая она была черная. Но потом выяснилось, что это просто неотмытая грязь. А однажды на благотворительном балу в Малин получила первый приз за самые грязные ногти. Даже страшно подумать!» Весело закончила Пеппи. «Да чего же люди бывают грязны?» Русь Сетргрен строго взглянула на Пеппи. «Представьте себе!» сказала фру Гренберг. «Как-то на днях моя бритта, отправляясь на гулянку, напялила на себя мое синее шелковое платье. Ну разве это не нахальство?» «Конечно, конечно!» подхватила Пеппи. «Я вижу ваша бритта из того же теста, что и наша Малин». У бабушки была розовая кофта, которой она очень дрожала. Но вся беда в том, что Малин просто с ума сходила по этой самой кофте. И вот каждое утро бабушка и Малин начинали спорить, кому надеть эту кофту». Наконец они договорились, что будут носить ее по очереди через день. Это, по крайней мере, справедливо. Но вы и представить себе не можете, до чего с Малин было трудно. Даже в те дни, когда была бабушке на очередь надевать эту кофту, Малин вдруг могла заявить, «Если вы мне не дадите розовой кофты, я не дам вам вишневого мусса на сладкое». Ну и что же оставалось делать бедной старушке? Ведь вишневый мусс был ее любимым блюдом. Приходилось уступать». И когда Малин, надев розовую кофту, возвращалась на кухню, она сияла, как начичный пятак, и так старательно взбивал вишневый муст, что забрызгивала все стены. На минуту в гостиной воцарилось молчание. Его прервала фру Александрса. Я, конечно, не поручусь, но все же подозреваю, что моя гульда крадет. Я не раз замечала, что вещи исчезают из дома. А вот Малин, начала было Пеппи, но строго обрывала фру Сетергрен. «Дети», — сказала она, — «немедленно ступайте к себе наверх». «Сейчас я только расскажу, что Малин тоже крала», — не унималась Пеппи. «Крала, как сорока. У нее прямо руки чесались. Она даже вставала среди ночи немножко воровала. Иначе, уверяла она, ей не заснуть. Однажды она украла бабушке пианино и ухитрилась спрятать его в верхнем ящике своего комода. Бабушка всегда восхищалась ее ловкостью». Но тут Томми и Аника схватили Пеппи за руки и потащили к лестнице, а дамы налили себе по третьей чашечке кофе. «Не то чтобы я могла жаловаться на свою Эллу», — сказала фру Сётергрен, — «но вот посуду она бьёт». И вдруг на лестнице вновь показалась рыжая головка. «А сколько малин перебила посуды, не сосчитать!» — крикнула сверху Пеппи. «Все знакомые просто диву давались, уж поверьте мне на слово. Для этого дела она отводила один день в неделю. Тогда она ничем другим не занималась, с утра до вечера только и делала, что била посуду. Бабушка говорила, что это бывало по вторникам». Каждый вторник, часов пять утра, Малин отправлялась на кухню бить посуду. Начинала она с кофейных чашек, стаканов и других мелких вещей, затем бралась за плоские и глубокие тарелки, а под конец принималась за блюда и суповые миски. Все утро в кухне стоял такой шум, что сердце радовалось, как говорила бабушка. А если у Малин выпадал свободный часок после обеда, то она, вооружившись молотком, отправлялась в гостиную и колотила развешанные там по стенам старинные тарелки. Закончила Пеппи и исчезла, как кукушка в часах. Но тут у фру Сётергрен лопнуло терпение. Она побежала наверх, влетела в комнату детей и, подскочив к Пеппи, который как раз в это время учила Томми стоять на голове, закричала «Не смей больше приходить к нам, раз ты себя так плохо ведешь!» Пеппи с изумлением взглянула на фру Сётергрен, и глаза ее наполнились слезами. «Недаром я боялась, что не сумею себя вести как надо», — сказала она очень грустно. «Мне не надо было и пробовать». «Все равно я этому никогда не научусь. Лучше ж я бы утонула в море». Пеппи вежливо поклонилась хозяйке дома, попрощалась с Томми и Аникой и медленно спустилась по лестнице. Но как раз в это время почтенные дамы тоже поднялись, собираясь уходить. Пеппи присела в прихожей на ящик для галоши наблюдала, как дамы перед зеркалом поправляют шляпки и надевают плащи. «Как жалко, что вы не одобряете своих домашних работниц», сказала вдруг Пеппи. «Вот была бы у вас такая прислуга, как Малин». Другой такой не сыщешь, так всегда говорила бабушка. Подумайте только. Однажды в июле, когда Малин должна была подать к обеду жареного поросенка, знаете, что она сделала? Она вычитала в поваренной книге, что в июле поросят подают к столу с бумажными розочками в ушах и свежим яблоком во рту. Бедная Малин не поняла, что яблоко и розочки должны быть во рту и в ушах у поросенка. Вы бы только поглядели, на кого она была похожа, когда с розочками из папиросной бумаги в ушах и с огромным яблоком в зубах внесла в столовый блюд с поросенком. «Малин, вы скотина!» — сказала бабушка. А бедная Малин не могла даже и слово вымолвить в ответ. Она только трясла головой, так что бумага в ушах шуршала. Правда, она пыталась что-то произнести, но получалось только «бу-бу-бу», и укусить она никого не могла, мешала яблоко. А как раз за столом сидело столько гостей. «Да, трудный выдался денек для бедняжки Малин». Печально закончила Пеппи. «Да мы уже были одеты и прощались с фру Сётергрен». Пеппи тоже подошла к ней и прошептала. «Простите, что я не умею себя вести. Прощайте». Затем Пеппи надела свою огромную шляпу и выбежала вслед за дамами. У калитки их пути разошлись. Пеппи свернула налево к своей вилле, а дамы направо. Но не прошло и нескольких минут, как они услышали за спиной чье-то прерывистое дыхание. Обернувшись, они увидели, что их догоняет Пеппи. «Знаете, бабушка очень грустила, когда Малин ушла от нее». Представьте себе, однажды во вторник, после того, как Малин разбила больше дюжины чайных чашек, она вдруг собрала свои вещи, села на пароход и куда-то уплыла, так что бабушке пришлось самой добивать посуду. Она, бедняжка, была к этому непривычной и поранила себе руки. Так бабушка больше никогда и не увидела Малин. Она была отличной девчонкой, — говорила бабушка. Выпалив все это, Пеппи повернулась и побежала назад. А дамы продолжали свой путь. Но когда они прошли всю улицу, до них вдруг долетел крик Пеппи. «А еще!» «Малин никогда не подметала под кроватями!»